О существовании сосудов, то есть таких преемников крови, как артерии и вены, знал уже Аристотель. Артерии, согласно происхождению этого термина, должны были бы содержать только воздух. По-гречески «тереин» — «сохранять», «аэр» — «воздух», следовательно, если дословно, «воздухохранитель». Так думали древние, будучи убежденными, что вся кровь помещается в венах. Отсюда система вен признавалась грубой. Зато заполненное воздухом артериальное русло считалось одухотворенным, ибо дух пронизывает все тело. Подобные представления основывались на том, что у трупов просвет артерии обычно оказывался бескровным. Если же все-таки в некоторых артериях и обнаруживали кровь, то считали, что дух из этих сосудов вылетел. Иногда даже умудрялись услышать при этом свист. А кровотечения из артерий, именовавшихся Гиппократом «голючими венами», объясняли тем, что при ранении или разрыве сосудов из-за боязни пустоты Открываются отверстия закрытые в обычном состоянии. Но вот герафил, живший в третьем веке до нашей эры, был убежден, что циркулирует по артериям все-таки кровь, а не воздух. Того же мнения придерживался и Гален уже на заре нашей эры, включая тем самым содержимое артерий в кровообращение. Функции артерий, якобы независимых от них вен, многими мыслились различными. Не представлялись и источники поступления в них крови. В артерии сердца вены из печени. Вернемся теперь к наблюдениям над мертвыми. У умершего кровь действительно сворачивается, и течь она уже не в состоянии. А старинное поверье, что труп жертвы начинает кровоточить, если к нему приближается убийца, основан на мистическом недоразумении. Убеждены были, что такая кровь взывает к небесам о возмездии. Случалось, что преступники в это верили и при таком испытании выдавали себя с головой. Однако ни раньше, ни теперь... В сосудах воздуха, духа, не было и нет. Если же микроскопические пузырьки его все-таки попадут туда, что иногда бывает в клинической практике, то кроме больших неприятностей это ничего иного не сулит. Зато всегда есть кровь. При вскрытии трупа отчетливо видно, что спереди у нас нет каких-либо крупных сосудистых стволов. Все они располагаются сзади, ближе к позвоночнику. Самый великий — аорта. Термин этот очень древний, ибо такую величину нельзя было не заметить. Гиппократ все же аортой именовал бронхи, видя в них образование типа подъемника, на котором якобы висят легкие. Очевидно, Аристотель был первый, кто назвал этим словом крупную артерию, на которой как бы подвешено сердце. Величина Орта уже потом дала повод называть ее и большой, и толстой, и прямой, и матерью артерий. Все эти названия истине соответствуют. Однако следует отметить, что еще ничего не зная о сосудах, китайцы признавали наличие в теле человека каналов, иногда называемых меридианами, реками, разветвляющимися на бесчисленные рукава. Согласно их представлениям, по каналу с левой стороны позвоночника циркулирует белого цвета мужское начало, материальным воплощением которого является сперма. Канал справа от позвоночника Распространяет женское вещество красного цвета – кровь. У женщин описывали в соответствующей литературе еще и протоки между сосками молочных желез и маткой, которые лишь при любовном сближении распределяют животворную энергию. Каналы в организме человека уподобляли привычным ирригационным сооружением. которые играли такую важную роль в земледелии засушливых районов. Египетские медики именовали их Мету, индийские – Нади. Кстати, последние насчитывали таковых 32 главных и 32 тысячи второстепенных. Современные китайские иглотерапевты намечают 12 каналов. продольные и поперечные питающие и связующие энергостабилизирующие и энергоаккумулирующие должны не быть проходимыми для тепла, дыхания, слизи, пищеварительных веществ, семени, мочи, кала и прочего. Все они несут синхронизированную с биоритмами энергию, достигающую каждой клетки организма. Нарушение по каким-либо причинам этих процессов ведет к болезням, ибо, оказывается, сердце через систему каналов связано с тонким кишечником, о чем судить можно по поверхности языка. А легкие взаимодействуют с толстым кишечником, отвечая... за кожу и волосяной покров. Ключом к пониманию этой связи объявлен нос. Печень же и желчный пузырь оказывают воздействие на сухожилие. Судить о чем предполагается по глазам. Вопрос о наличии каналов, не признаваемых в пределах сосудистой системы, не очень-то простой. Мои нынешние коллеги эту идею справедливо отвергают на основании того, что никто еще не смог вразумительно продемонстрировать строение стенки канала. Ведь их содержимое должно быть чем-то конкретно ограничено, а не растекаться по тканям. Уже в наши 60-е годы медики вновь были ввергнуты в дискуссию о якобы существующей, и открытые пхеньянским ученым Ким Бон Ханом системе Кенрак, каналы которой распространяют нуклеиновую кислоту. Малейшее ранение любого звена сосудистой сети ведет к кровотечению, ибо при этом нельзя умудриться не повредить те 20-60 капиллярных петель, которые содержатся всего в одном квадратном миллиметре поверхности, например, хотя бы кожи. Поверхностно располагается у нас и значительная часть крупных сосудов, ранение которых весьма опасно. Вспомните знаменитую картину Репина, на которой Иван Грозный пытается остановить кровотечение у своего сына Ивана, зажимая ему область головы, кровоснабжаемую поверхностной височной артерии. Поверхностные сосуды, естественно, легче, чем глубокие, поддаются исследованию. Например, несложно определить характер пульса. В китайской, тибетской медицине, в те годы, когда инструментальные методы исследования фактически отсутствовали, прямо-таки виртуозности достигла оценка по пульсу, состояние сердца, здоровье человека и даже его судьбы. В особенности обращалось внимание на пульсовые колебания артерий на предплечье, стопе, шее и подмышке. Виртуозы практики умудрялись оценивать состояние человека, разговоры сердца, как упоминается в папирусах, по двумстам видам пульса. В верхней части тела Он признавался небесным, в противоположный — земным, но ну а на уровне лучевой артерии выше запястья, которые мы постоянно определяем, расценивался как пульс великого изменения неба и земли Ян и Инь. Сосуды лежат преимущественно на вогнутой поверхности туловища и конечностей. Это наше благо — что аорта перед, а не за позвоночным столбом. В противном случае любое сгибание приводило бы к перерастяжению и даже разрыву сосудов. А еще в местах движений, там, где суставы, имеются обходные сети, лежащие на стороне, противоположные растяжению сосудистого ствола. Природа предусмотрела, чтобы эти сосуды дублировали друг друга. Поэтому прекращение тока крови в одних звеньях приводит не к тотальному выключению части тела из процесса кровообращения, а лишь к усилению кровотока по боковым, не основным стволам. По мере ветвления крупные артерии переходят в так называемые средние и мелкие, а затем — в артериолы. Это если их подразделять по калибру. Соответственно, меняется и строение стенки. Чем калибр меньше, тем она тоньше. Самые мелкие кровеносные капилляры. Просвет этих трубочек обычно равен 7-8 микронам. Реже он составляет от 2 до 12 микронов. Именно на уровне капилляров разыгрываются основные обменные реакции между кровью и окружающими клетками. Узнали об их существовании в 1661 году после открытия капиллярного кровообращения итальянским ученым Мальпиги. Тем самым предположение Гарвея о переходе крови из артерии в вены через анастомозы или Поры тканей, наподобие просачивания воды через почву, пота через кожу или мочи через почки, наконец-то предстало в качестве морфологического факта. Однако у человека около 80% крови располагается не в артериях, в них примерно 15%, или капиллярах, в них около 5%, а в венах. Причем в основном не в самых крупных, а именно в мелких. Многие вены, в отличие от артерий, лежат под кожей. Каждый может убедиться в их существовании, глядя на поверхность своей обнаженной руки. Эти сосуды играют громадную роль в регуляции температуры, позволяя оттекающей крови охлаждаться, когда желательно выделить ненужное организму тепло. Кстати, такой же Анатомический механизм существует и у пингвинов в крыльях, у слонов в ушах. Он не позволяет терять тепло внутренних органов через кожу конечностей, не имеющих какой-либо изоляции. Этим и объясняется относительное постоянство и схожесть температуры тела у животных как арктической и антарктической широт. так и экватора. Пульсовая волна на вены не передается, да и строение стенки у них несколько отличается от таковой у артерий. Оттоку крови способствует сокращению окружающих вены мышц, которые по типу насосов как бы выталкивают содержимое. Присасывающая деятельность легких Энергия сердечного толчка, да и новые порции крови, поступающие из артерий, продвигают ее по венам. Не зря вены ранее называли спокойными, в отличие от пульсирующих, мигающих и прыгающих артерий. Так что не прав, Николай Гумилев. И струится и поет по венам радостно бушующая кровь. Не бушует она в них, а спокойно течет. Обычно мы вены не очень замечаем, в особенности пребывая в здоровом состоянии. Когда-то слишком ретивые начальники старались добиться от солдат бравой выправки не столько за счет физических упражнений, сколько перетягиванием их животов ремнями, а шеи — воротничками или галстуками. Столь бравые выглядели зачастую багровыми. В датской же армии один из полковников, желая добиться у солдат наличия толстых икр, заставлял их перетягивать ноги узкими подвязками. Во всех этих случаях выключалась из кровотока значительная часть поверхностного венозного русла. Внешняя молодцеватость нередко оборачивалась не только выпученными глазами, а и обмороками. Начинаем познавать мы свои вены, когда нужно ввести в них лекарственные вещества. Пожалуй, впервые на этом поприще прославилась волшебница Медея из греческих мифов. Желая омолодить Ясона, она влила в его вены отвар из печени оленя-долгожителя и переживший девять поколений людей-вороны. Метод вливания стал потом общепринятым. О поражении вен узнаем мы при тяжелых нарушениях в брюшной полости, в частности, в области печени, потесно связанной с ней воротной вене. Тогда отмечается сильное переполнение кровью вен передней брюшной стенки, в особенности в окружности пупка. При этом поверхность живота взорвана так называемыми извивами головы-медузы. Вот такое змееподобное выступание вен сигнализирует о чрезвычайной опасности для жизни пациента. Вены поверхностные издавна использовались для сведения счетов с жизнью. Вспомним хотя бы Луция Аннея Сенеку, который по приказу своего ученика Нейрона, вскрыл себе именно эти сосуды. Пока кровь сочилась, умирающий мог беседовать с окружающими о разных проблемах, дискутировать, слушать музыку, созерцать произведения искусства до самого последнего мгновения. Но все же кровопускание из вены служило в основном врачебным целям. Прием был известен еще древним индусам и считался крайне полезным для здоровья. Талмудисты советовали кровопускание производить ежемесячно. В распоряжении тувинских врачей для подобных действий имелся даже железный штырь сантиметров четырнадцать. Им обыкновенно протыкали жилу гнева, вену на лбу. Открытие. венозных клапанов в сосудистой системе принадлежит итальянскому хирургу и анатому Джароламо Фабрицио. Уже тогда, 1574 год, он понял, что клапаны препятствуют току крови в обратном направлении. Именно наличие клапанов, пропускающих кровь лишь в одном направлении, к сердцу, а не от него – Позже натолкнула Гарвея на мысль о притоке крови по артериям и возвращении по венам. Это лишь в греческой мифологии медный великан Талос имел только один наполненный кровью богов сосуд, который тянулся от головы до лодыжки. На самом же деле у обычных смертных все значительно сложнее. Густота ветвления русла настолько велика, что образно сравнивали человека с цветком из кровеносных сосудов. Общая поверхность всей сосудистой системы у нас около 7000 квадратных метров при длине 150-200 километров. А ведь каждая из этих сосудистых звеньев может быть не только залогом здоровья, но, к сожалению, и причиной боли, страданий, даже смерти. Так что прав Евгений Винокуров. Одно я знаю. В миллион сосудов и капилляров мудрая природа трубит во мне, как в миллион фанфар.